В сюжете текста, фрагмент которого представлен ниже, построен на путешествии. В нём присутствует лексика исторического дискурса того времени: вокзал, пассажир, носильщик, таксомотор, универсальный магазин, пароходики, поездки и другое. При этом путешествие не только воспроизводится, но прежде всего рекламируется, предлагается при помощи приёмов убеждения. Какой курорт даст нервам такой отдых, как возможность пожить под Гельсингфорсом, у моря, совершая поездки по шхерам. Всё это и лучше, и дешевле. Чтобы совет был воспринят автором Travel Media текста, необходимо подтвердить свою причастность к той культуре, которая принадлежит аудитории. Важным фактором сближения с адресатом является актуализация его стереотипов, относящихся к представлениям об инокультурной среде. В представленном ниже фрагменте учитывается фактор адресата, русского читателя, его привычки и стереотипы. Например, негативные представления о качестве услуг в российских поездах. Данный стереотип автором опровергается. Поезд уходит из Петербурга в 12:00 ночи. Вы приезжаете на вокзал, а легко находите своё место благодаря ясной нумерации вагонов, и вам начинает казаться, что вы каким-то чудом перенеслись в Германию. Чистота в вагоне идеальная, постель уже приготовлена. На следующее утро вы, пользуясь 15-минутной остановкой, отправляетесь в буфет. И снова странная, непривычная картина поражает вас. Нет стойки с разнообразными сортами водок. Нет невыспавшихся, э, без толку э, суетящихся в душной, пыльной комнате лакеев. Главным способом взаимодействия со стереотипами в данном тексте является разрушение представлений о том, что хорошие курорты могут быть только за границей. Автор стремится убедить читателя в обратном. Наша публика рутинна. Она привыкла по старой памяти ездить отдыхать на заграничные курорты, наполнять берлинские магазины, покупая никчёмную специально для русских приготовленную дрянь. А между тем, у нас под боком своя заграница, в бесконечное количество раз более близкая, приветливая и добросовестная. И мы с этим почти не пользуемся.